Глава 7. 1914. Апрель. 13-15. Восточная Пруссия. Утро. Тишина. Туман. Только птички, че-то чирик, или переговаривайся о своем. Может быть, о любви, а может и о славных предках, манерапторах, или даже натурально целурозаврах. Кто их разберет? Полковник лейб-гвардии гусарского полка Александр Александрович Блок вышел из штабного вагончика и с нескрываемым удовольствием вдохнул свежий прохладный воздух. Начинался новый день этой войны, этой странной войны. они и поговаривали давно, но никто бы предположить не мог, что она начнется подобным образом. Немцы, чья сила считалась скоростью проведения мобилизации при красных железных дорогах, просто оказались неспособны способны это все реализовать. В то время как русские, не обладавшие большой армией мирного времени, по оценкам всех экспертов, вынуждены были бы дожидаться завершения затяжной мобилизации. То есть не имели стратегической инициативы, и эту партию при любом раскладе должны были начинать немцы. Однако российская императорская армия перешла в наступление без раскачки, в первый же день войны, теми силами, которыми обладала. Да как перешла? Лихо, дерзко, решительно. К 13 апреля Северный фронт полностью контролировал нижнее течение Вислы, отрезая по ней Восточную Пруссию и часть Западной от остальной Германии. Осадил Данцик, блокируя его минимальными силами, обстреливая канонерками. Осадил Кёнигсберг, изолировав обширные склады вооружений, расположенные в нем от в Пруссии резервистов. Войска же мирного времени, стоявшие в этом регионе, усиленные резервистами, удалось оттеснить Квисли и прижать к ней, обложив со всех сторон. Как писали газеты, немец угодил в котел, как кур ващи. И теперь, не ожидая, пока Берлин изыщет силы для деблокирования своих войск восточнее Вислы, на них начал накатывать первый отдельный, не входящий в состав ни одного из фронтов, находясь в резерве ставки главнокомандующего, корпус Лейбгвардии. В этом варианте истории немцы концентрировали основной объем своих частей мирного времени не на западном фронте, а на восточном, из-за чего их и прижалось к Висле приличное количество. В самом Кёнигсберге стояли две пехотные бригады, одна кавалерийская одна артиллерийская. Плюс туда отступило еще столько же, образовав там довольно крепкий гарнизон, сидящий на обширных запасах боеприпасов и продовольствия. В Данциге также оказались заперты две пехотные бригады, одна кавалерийская, одна артиллерийская. Заметно пожиже, но все равно неплохо. В Западной Пруссии по левому берегу Вислы стоял девять бригад, шесть пехотных и три кавалерийские. Части второй армии Северного фронта прошли по Висле к Данцигу, практически не вступая в бои с этой группировкой. Те просто не успели адекватно отреагировать. Кое-какие бои, конечно, были, но безуспешные, так как части второй армии заняли оборону по левому берегу Вислы, подпираемые флотилией бронекатеров и речных канонерок, спустившихся из Варшавы. Из-за чего этот жиденький кордон стал непродолимым препятствием для достаточно легко вооруженных сил кайзеров Западной Пруссии. В восточной же Пруссии в котле оказался довольно крупный кулак полевой армии. Штатно там стояли 12 пехотных, 3 кавалерийские и 3 артиллерийские бригады. Однако для усиления стратегически важной группировки в первые дни войны туда успели перебросить еще восемь пехотных бригад из центральных районов Германии. Плюс поднять семь батальонов Ландвера на местах, и еще 18 перебросить из Западной Пруссии и Померании. Таким образом, в Мариенбургском котле оказалось порядка 130 тысяч солдат и офицеров Кайзера. Огромная сила. Одна только полевая армия, прижатая к Висле, числом превосходила весь Северный фронт. Но вот беда. Стратегические мобилизационные склады, расположенные в таких крепостях, как Данцик и Кенюгсберг, оказались недоступны для немцев. Связь с Германией была обрезана, из-за чего за первые полторы недели боев войска под рукой Гинденбурга практически полностью израсходовали запасы боеприпасов. Имелись правда, проблемы и с вооружением личного состава. В духе присказок по одной винтовке приходилось на двух бойцов. Но это было уже не принципиально, так как патронов все равно практически не осталось. Александр обернулся и посмотрел на Наряко, вышедшую из вагончика следом. Она была рядом. Всегда рядом. Родила ему ребенка, скинул его на шею свекрови и за мужем обратно в армию подалась. Бегом! Где и служила при нем, достаточно успешно делая карьеру. Суховатая, подтянутая и гибкая, она была по-своему красива и смертоносна. Блок видел, как эта женщина без малейших колебаний убивала. И знала, она его убьет, если посчитает нужным. В ее дурной, насквозь феодальной голове, были свои понятия о чести с весьма вычурными специфическими категориями морали. Улыбнувшись супруге, который откровенно побаивался, Блок отправился заниматься своими непосредственными обязанностями, командовать полком. Странно у них были отношения, но полные, страстные насыщенные. и насыщенные. Этот страх только добавлял ему возбуждение к своей прекрасной даме. Ей Александр и посвящал многие из своих стихов. Попробовал бы он посвятить их кому-то еще, то что либо на реку, либо каким-нибудь цветочком и прочим отвлеченным вещам. Лейб-гвардии гусарский полк таковым лишь числился. В реальности лошади в нем применяли только для передвижения, то есть он стал по сути драгунским полком. А учитывая степень оснащения всякими вспомогательными техническими средствами, недалек был тот день, когда от лошади останется в полку лишь одно название. Так или иначе, но воевали бойцы полка пешком, то есть были по своей сути пехотой, тяжелой пехотой. Блок зашел на командный пункт, поздоровался с личным составом и осведомился о текущей обстановке. Прочитал сводку авиаразведки, глянул на часы и пошел пить кофе. Время до начала наступления было, куда спешить. Супруга отправилась следом. Черный кофе без сахара и молока, немного сладкого песочного печенья, сигарета. Но ей он чуть не подавился, как, впрочем, и всегда, под тяжелым взглядом супруги, полным неприкрытого осуждения. Та выпила кофе с молоком без всего. Блюла фигуру и старалась жрать поменьше, тем более сильно на нажористых продуктов, таких как, по ее мнению, эти до приторности сладкие печенья. Но время. Вернулись на полевой командный пункт. Полковник еще раз взглянул на часы. И чуть помедлив отдал приказ о начале. Сначала засуетились связисты, а минуты позже бойцы подразделений, также готовившихся к началу боя, перешли в движение. Никаких выходок в духе в полный рост на пулемет? Нет. Эти глупости даже во времена русско-японской уже не практиковали в Лейбогвардии. Нет, все было не так. Совсем не так. Формально полк вел наступление двумя из трех своих батальонов. Вот бойцы стрелкового отделения короткой перебежкой проскочили полсотни метров и залегли. Их ручной пулемет тут же занял удачную позицию, выбранную еще до рывка. И его оператор изготовился к открытию огня. Остальные солдаты настроились прикрывать и обеспечить работу пулеметчика. Вот по отмашке командира взвода короткой перебежкой проскочило второе отделение. И залегло. Со стороны противника это шевеление заметили. Прозвучало несколько выстрелов. в Первую неделю войны немцы патронов не жалели, буквально взрываясь беспорядочной стрельбой. Сейчас лишь обозначая ее. Все-таки дефицит боеприпасов сказывался. Тут же отработали пулеметы первого, третьего и четвертого отделений, ударив короткими очередями по замеченным стрелкам. Где-то за спиной застучал станковый пулемет, дав пару средних очередей на подавление. Тяпкнул 37 миллиметровый гранатомет, отправив куда-то свою осколочную гранату. Тем временем второе отделение изготовилось к бою и короткой перебежкой продвинулся вперед третье. Четвертый же держался в тылу рядом со средствами усиления взвода. Так и продвигались. Сотни метров, другая, третья. Откуда-то из-за первой линии германских позиций ударили пушки. Явно пушки. 7,7 сантиметров. Не иначе. Очень похожий по звуку выстрелы размеру облачка шрапнельного разрыва. Все бойцы Лебгвардии носили легкие противоосколочные жилеты и стальные шлемы. Так что действенность шрапнели против них была слабой. Тем более обычной, с круглыми пульми. Бах! И узкий глубокий пучок шрапнели полетел вдоль земли с неспешным снижением. Бойцы, лежавшие на пузе, просто прижались к грунту посильнее опустили лицо, из-за чего их стальные шлемы уставили в сторону противника что снижало и без того слабую действенность такой шрапнели. Русские артиллеристы не зевали. На вооружении лейб-гвардии гусарского полка, как и любого иного полка имперской гвардии, имелось по батарее 87 миллиметровых легких полевых гаубиц, считая полковых орудий. Дальность их огня явно не хватала для контрабатарейной борьбы с ординарной полевой артиллерией противника, считая дивизионного уровня. Поэтому с командного пункта связались железнодорожным дивизионом, запросив поддержку. И уже оттуда по квадрату отработали шрапнелю 5-дюймовые орудия. Не по конкретным целям, нет. Просто по квадрату, на подавление. Буквально усеяв его маленькими стрелками русской шрапнели. Эти стрелки обладали малой энергией как правило, не убивали. Но их задача не заключается в обязательной летальности для всех и вся. Нет. Они должны выводить из строя. Ибо каждый раненый бьет по боеспособности противника сильнее, чем каждый убитый. Вот так вот, быстрым налетом обработали площадь, разогнав артиллеристов по щелям и укрытиям, а пехота тем временем продвигалась дальше. Первое стрелковое отделение, второе, третье, первое, второе, третье. И, наконец, как бойцы продвинулись слишком далеко, подтягивалось четвертое отделение и средства усиления взвода. А потом, когда оба наступающих пехотных взвода достигли достаточной глубины продвижения, подтягивались ротные средства усиления и резервный третий взвод. Рядом же по фронту наступлений также поступали соседние роты, И соседние батальоны. Никаких захлебывающихся пулеметов, выпускающих ленту за ленты Никакой канонады на взрыд. Все осторожно, аккуратно, не подставляясь лишний раз. А фоном короткие очереди редкие выстрелы из карабинов или чего-то существеннее. Изредка происходили взрывные всплески огневой активности. Застучал немецкий пулемет, и тут же по нему начали работать либо 37 миллиметровый гранатометы, либо 60 миллиметровые минометы, средства усиления роты. Они на чеку и готовы оперативно отреагировать в любой момент на угрозу. Хотя бы кто-то из них. Если же их не хватало и пулемёт оказывался прикрыт примитивным зотом или чем-то подобным, то подключались батальонные средства усиления или даже полковые. А там имелись и 90 миллиметровые миномёты, даже 87 миллиметровые лёгкие гаубицы. То есть средств для оперативной эскалации воздействия решений проблемы в самые сжатые сроки хватало. С запасом. И вот когда до немцев осталось около полусотни шагов, Те по свисткам мунтеров начали выпрыгивать из своих укрытий, идти в атаку, штыковую атаку, всей своей массой. Патронств у них было всего ничего, стрелять нечем. Вот и ждали, когда противник подберется поближе. Сюрпризом это не стало, так как применялось германской армией последние несколько дней повсеместно. И только первый раз позволило добиться хоть какого-то значимого успеха. Дальше сведения распространили по фронту, дойдя до командиров. Что позволило все подобные выходки своевременно парировать. Поэтому, когда полк уже почти приблизился, все силы обеспеченно изготовились, затаили дыхание, и пехота начала медленно прощупывать врага, осторожно продвигаясь вперед, ловя тот момент, когда немцы полезут из своих траншей. Вот тут ты их встретил шквальный огонь из всех стволов. Стрелял и все. 87 миллиметровые легкие гаубицы и 90 миллиметровые минометы закидывали свои подарки чуть дальше, за линию траншей, чтобы своих не задеть и выскакивающим по спине осколками бить. Остальные били в лоб. Все остальные, даже рядовые бойцы, колотили из своих карабинов Браунинга с ураганной скоростью. Раз! И шквальный порыв смертельного ветра смахнул ударом доски наотмашь, вывалившую толпу немцев обратно в траншею. Чудовищное, просто запредельное для эпохи плотности огня оказалось непреодолимо для живых тел. Брызги крови, разлетающиеся фрагменты тела, отстрелянные пулями или отбитые осколками. И трупы, буквально сыплющиеся в повалку, словно свежескошенная трава. Легкая пауза. Коллективное вооружение перестало стрелять, и пехота возобновила свое наступление, только уже по-другому. От каждого отделения вперед ползло по паре бойцов с гранатами на изготовку. Остальные же их прикрывали, стреляя в каждого противника, к что высовывал голову из-за бруствера. С такого расстояния промахнуться сложнее, чем попасть. Вот у противника осталось примерно 20 или даже 15 шагов. Рывок кольца, бросок гранаты и вжатие в грунт всем телом. Так, словно, от этого зависит твоя жизнь. Ну, она от этого в известной степени зависела. Взрыв, еще граната, еще взрыв, еще, еще. И рывок пехотных отделений. Они, подорвавшись, побежали вперед на пределе своих скоростных возможностей, оставив в тылу только пулеметчиков. Вот они влетают на бруствер и начинают стрелять. Оглушенные и деморализованные от взрывов гранат немецкие солдаты просто не в состоянии сопротивляться. А опыт, полученный их коллегами в русско-японскую, так и остался неусвоенным. Ведь пленные остались в России строить железные дороги копать каналы в строительных армиях на крупные сроки в 20-25 лет. Рассказать о тактике и практике боевых приемов русских был просто некому, поэтому Германия что-то смогла узнать только понаслышке, из-за чего и не готовилась к подобным приемам. Добили бедолаг, спрыгнули в траншеи, глядь, а вот и немцы бегут контролируя со второй линией. Но тут снова заработали полковые виды коллективного оружия, атака захлебнулась, так и не дойдя до штаковой после чего началась новая фаза боя. Обед. Точнее, отдых и обед. Нельзя же постоянно находиться в нервном напряжении. Часть бойцов вытаскивали из траншей тела убитых противников. Остальные отдыхали приводили себя в порядок, осматривали оружие. Если надо, чистили, наполняли патронами расстрельные магазины. Да и вообще, обихаживались как могли, восстанавливая боеспособность. А чуть погодя от полевых кухонь прибежали курьеры с тормозами. С горячим питанием. Что им из-за войны желудок себе портить? Нет, никуда это не годится. Тем более, что нужды в том нет и никакой. Вот покушают, передохнут, и можно будет где-нибудь после обеда повторить. Тем более, что раненых, волей-неволей все равно образующихся, нужно обиходить. Своевременно обиходить, притом должным образом, а не заваливая все проходы полевых лазаретов. Странный немного подход, согласитесь. Он проистекал из качественных изменений в вооруженных силах России. Император сделал ставку не на беднейшие слои общества, а на тех, кому есть что терять. На тех, кому есть ради чего сражаться. Точно так же, как поступали в античности и средние века. Не все и не всегда, но не суть. Беднота на войне при всей своей дешевизне крайне ненадежно, Ради чего им сражаться? Ради чего жизнью рисковать? Ради эфемерной родины? А что она им дала? Возможность нищенствовать? Великий дар, нечего сказать. Вот и осталось Николаю либо очень плотно заниматься пропагандой и промывкой мозгов в толпе, либо находить механизмы привлечения в армию более мотивированных людей. Кроме того, ведение войны бедняками – еще один очень неприятный недостаток. Это ведь куча нищих людей с оружием, и жизнь их дерьмо. Тут даже невооруженным глазом видно, что сочетание не самое удачное. Саммит по себе, ребята, они, может, и хорошие, но очень уж легко поддающиеся обещаниям до да посулам всякого рода молочных рек и кисельных берегов. Очень, очень рисковая стратегия. Поэтому призыв в российскую армию был не тотальный, а ограниченный. Более того, любой мог отказаться от призыва, не проблема, ведь бонусы, получаемые мужчины после службы в армии, выгоднее тем, у кого имелось уже хоть какое-то внятное имущество и проклевывалось интересные перспективы в жизни. Бедноту же император старался не трогать и не вырывать в войско рабочие руки. Они и так были на вес золота. Сам хочешь служить? Отлично, добро пожаловать. Если по здоровью подходишь. А нет, так и суда нет. Ступай с миром. Поэтому в имперской гвардии плечом к плечу стояли преимущественно дети квалифицированных рабочих, зажиточных крестьян, клерков, инженеров, юристов и прочее, прочее, прочее. То есть тех семей, которым было что терять. Такой подбор контингента привел к очень сильному перекосу многих старых армейских традиций, сформированных еще в период рекрутчины. Ценность одной отдельной жизни стала намного выше, чем раньше. Даже простого солдата. А снаряжение и снабжение войск стало вообще идеей фикс. Воровать на армейских поставках? Да тебя свои же растерзают, если узнают. Ведь у всех там дети, племянники, братья и так далее. Более того, состоятельные родители постоянно подкидывали деньжат в те части, где проходил службу их ребенок. Потому что от благополучия этой части во многом зависела жизнь их чада. Император тоже старался, и у него не неслабо получалось улучшить быт и снаряжение солдат. Но без помощи населения такого результата он бы не добился.